Глава девятая. Соня похолодела, но дело было сделано. «Что ж, мне сейчас нужно идти в лабораторию, но я готов показать вам библиотеку. Там достаточно развлекательной литературы. Ее любила моя жена. И не стесняйтесь, говорите, если вам нужны разные женские штучки. Помнится, моя Фелисия все время ходила по дому с корзинкой, полной каких-то ниток». «Благодарю вас, лорд Корнелиус. Вышивать я не люблю, но если у вас найдется альбом и краски, буду благодарна. Прикажу экономке поискать что-нибудь», — покивал маг, сопровождая Соню к большой красивой двери рядом с гостиной. «Вот, миледи, это моя библиотека. Можете брать книги в комнату или читать здесь, как вам удобно. Еще раз благодарю вас, милорд». Сони изобразила Книксон и с любопытством осмотрела шкафы. Их было не так уж много. Книги на полках не стояли, а лежали, и были все абсолютно разного размера. От огромных с половину стола до крохотных, умещающихся в руке. А еще тут стояли свитки в кожаных футлярах, лежали стопки бумаги, кое-как сшитые грубыми черными нитками». И только в отдельном небольшом шкафчике девушка нашла печатные книги с матерчатыми обложками. Удивляясь, София решила все же выбрать книгу для чтения и началась с тех самых книг в матерчатых обложках, логично рассудив, что это и есть те самые модные романы, которые обожала супруга-магистра. Разложив томики на столе, девушка принялась читать названия. «Вдали от отечества», «Мельмотский талец», ПЛМ или «Приключения джентльмена», «Корабль-призрак», «Сибилла». Похоже, скучающим в будуарах светским дамам отчаянно не хватало приключений. Однако ей самой не нужны были выдуманные страсти. Ей хотелось познакомиться с реалиями этого мира. Поэтому Софья выбрала книгу «Усадьба Грилла», надеясь, что найдет в ней описание местного быта, манер и разных мелочей, понятных только местным жителям. Поначалу книга показалась медлительной и занудной, но от скуки Соня одолела несколько страниц, а потом втянулась и довольно быстро прочла всю невеликую историю, завершившуюся аж девятикратной свадьбой. Она как раз отложила книгу в сторону и встала, чтобы размять ноги, когда дверь библиотеки приоткрылась, и в нее заглянул магистр. «Леди София, вы еще здесь? Ужин через полчаса». «Простите, милорд Корнелиус, зачиталась». Улыбнулась в ответ девушка и, вспомнив все прочитанное, добавила. «Я немедля поднимусь к себе, чтобы переодеться». «Вы все это время читали?» – поразился маг. «Конечно», – ответила Соня. «Вот эту книгу я прочла полностью. Немного непривычный шрифт, но картинки довольно забавны. И можете рассказать, о чем эта книга?» Маг так удивился, что вошел в комнату, не забыв, впрочем, оставить дверь открытой. «Если коротко, все закончилось свадьбами», — улыбнулась девушка. «А вообще, я почерпнула из книги немало сведений о традиционных кушаньях, провинциальном быте и привычках молодых людей к приключениям на суше и на море». «Очень точное описание», — сказал лорд Грай. «Я помню, как Фелисия пересказывала мне эту историю за ужином». Правда, она читала эту книгу весь сезон». Соня пожала плечами. «Я же говорила вам, что привыкла к большому объему информации». «Что ж, это интересно». Мак покивал и напомнил. «Поторопитесь, леди. На ужине непременно будет виконт Мэйфор. Он прислал записку». София поморщилась. «Простите меня, лорд Корнелиус, но присутствие виконта обязательно?» «Приказ его величества». Развел руками старик. Наш король решил, что вам с Мэйфором стоит познакомиться поближе. Соня вздохнула и убрала книгу в шкаф. Ужин так ужин. Почему-то после чтения ей стало легче. И окружающий странный мир перестал казаться совсем уж чуждым. Приказ короля застал Джеймса в кабинете. Короткая записка буквально пылала волей Виконт осторожно сорвал печать, стараясь держаться от листа бумаги на расстоянии, и прочитал короткое распоряжение. «С девицей видится каждый день, привязать ее к миру любым способом. Свадьба как только даст согласие». Прочитав приказ, Мэйфор только хмыкнул. «Интересно, чем эта леди умудрилась заинтересовать короля? Да еще настолько! Можно ведь было сохранить в тайне ее появление и просто дать ей уйти». Вернуться в тот странный мир, в котором женщины работают наравне с мужчинами. Хорошо, что король не потребовал от него немедля жениться. Джеймс ведь не зря провел день над бумагами из архива. Уже знал, что простая плотская связь девушку в этом мире не удержит. Нужны чувства, эмоции, сильное желание быть здесь с кем-то. Но о каких чувствах может идти речь? Они едва знакомы. А леди София — не юная, экзальтированная девица, мечтающая сбежать замуж от строгой гувернантки. Да и он не прыщавый юнец, желающий поправить свое состояние. Конечно, браки по расчету бывают куда крепче браков, выстроенных на минутной вспышке страсти. Но для задержки в этом мире леди нужны эмоции. Размышляя над поставленной задачей, Виконт набросал записку для королевского мага, отправил, получил ответ — и вышел прогуляться по галерее, выделенной под кабинеты их департамента. Не то чтобы кабинетов было много, но дюжина набиралась. Один принадлежал начальнику, герцогу Аберкону, второй – его заму, Мэйфору. В третьем сидели секретари. В их задачу входило заполнение документов идеальным почерком. Четвертый отдали на откуп под библиотеку. Там скапливалась необходимая для протокольной службы литература – порой весьма странная и опасная для широких кругов. В пятом сидели те, кто служил ногами – подать, принести, отыскать. Шестой занимали курьеры, посыльные, служащие голубиной почты, мелкие маги, отправляющие корреспонденцию. Седьмой и восьмой занимали приватные гостиные. Порой служащим приходилось организовывать чаепитие или тайные встречи, так что эти комнаты имели несколько входов и выходов. Еще три кабинета были оставлены для привлекаемых по необходимости специалистов. А вот двенадцатый, самый просторный и многолюдный, был общим. И тут всегда можно было узнать самые свежие сплетни не только их департамента, но и всего двора. Пройдясь по всем кабинетам, Виконт выбрал уголок в двенадцатом. Присел и закрылся свежей газетой, чтобы послушать, что интересного происходит после праздников. Народу было немного. В основном немолодые, давно женатые сотрудники, пришедшие на службу поболтать и выпить Грога, пока не начались протокольные мероприятия. Разговоры крутились вокруг охоты, рыбалки, занятий спортом и подарков. Вот подарки Джеймса волновали больше всего. Постепенно он выяснил, что жены предпочитают получать в подарок украшения, а дочери – дорогие безделушки вроде веера, шкатулки для рукоделия или флакончика духов. Сыновьям дарили борзых щенков, жеребят, оружие или дорогие книги, в зависимости от увлечений. Хмыкнув, Виконт припомнил рассказ леди Софии. «Интересно, чем увлекается эта леди? Оценит ли веер? Или лучше?» «В прошлом году подарил дочке щенка», — смеясь рассказывал один из немолодых уже чиновников. «Она мечтала иметь свою борзую на лисьей охоте». Так пришлось на псарню отдать. Она им поигралась и наскучил. А собаку выгуливать надо, дрессировать. В общем, ей нравится, что пёс красуется у стремени. Но заботиться о нём она не хочет. «Я своей младшей кошечку подарил», — присоединился к разговору другой чиновник. Уж как она просила. Я сдался. Корзинку с подушкой купил. Выбрал котейку, породистую, пушистую. Дня три поиграла и на кухню отправила. Мол, кошка пахнет, и шерсть повсюду. Да уж, рано девицам живность дарить. Пусть замуж выходят и с детьми играют. Сделал вывод третий. А я своим сорванцам химеру подарил. Похвастался четвертый, потягивая грок. Кормится камнями, их не жалко. Теплая, не пушистая, правда. Но моя милинда ее мехом от старого плаща оклеила и радуется. Так химера — это дорого протянул первый. «Их ведь только магам продают», добавил второй. «Так у меня жена из старого магического рода», напомнил или даже похвастался четвертый. «Так что разрешение дали. А химеры и охранниками могут быть, и за детьми присматривать. В общем, сплошная польза». Разговор свернул на качество курительных трубок и старого Мозельского. И Виконт решил, что пора выбираться из угла. Он знал, чем порадовать странную леди.